Глава 3. Чуйок у Якова Ивановича был что надо: с печеньками, вареньем, сметаной и пельменями. В общем, самое то для растущего детского организма. Ну а пока я расправлялся с богатырской порцией пельмешек, чуть ли не плавающих в растаявшем сливочном масле и густой сметане, директор молча за мной наблюдал. Дважды в его эмоциях мелькнуло неодобрение. В первой, в самом начале трапезы, когда я накинулся на еду, словно оголодавший каторжник, второй раз, когда на стол случайно упала капелька масла. В том, что это очередная проверка, я даже не сомневался. Поэтому усилием воли заставил себя кушать не спеша, а случайно слетевшую капельку тут же вытер салфеткой. Яков Иванович же пил чай, изредка поглядывая настоящую на столе статуэтку то ли слона, то ли бегемота, при ее виде на меня тут же накатили воспоминания с практики. Эх, как же круто было в пустыне! Все эти прямые эфиры, вылазки, мастерская, волна. Хм, а ведь не зря говорят, что по прошествии времени человечек в зависимости от склада своего характера склонен забывать какие-то детали. В моем случае неприятные. Ведь по сути в пустыне было по-своему тяжело, хоть мне сейчас и кажется, что это были чуть ли не лучшие моменты в моей жизни. Да еще и золотой меч, слава, публичное признание и всякое такое. Я помотал головой, избавляясь от так не вовремя накатившей ностальгии. Интересно, почему я вообще вспомнил про пустыню? Я тщательно проживал последний пельмень и, бросив взгляд на стол директора, отодвинул тарелку в сторону. «Это все статуэтка, точно! Интересно, она здесь для связи?» Или организаторы «Золотого меча» опять что-то задумали? Итак, Яков Иванович, все это время терпеливо ожидающий, когда я закончу, отодвинул от себя чашку чая и сцепил руки в замок. Готов к конструктивному разговору? Всегда готов, не удержался я. Директор усмехнулся, видимо, уже слышал девиз пионеров, и тут же нахмурился. «Для начала я расскажу тебе, что произошло в гимназии за время твоего отсутствия». Я согласно кивнул и достал свой верный блокнот. Так, на всякий случай. «Начну с извинений», — Яков Иванович нахмурился и впервые за встречу отвел взгляд. «Я знаю, через что тебе пришлось пройти востроги Остроге и... Прошу простить». «Не вопрос, я не колебался ни секунды». «Но хотелось бы знать, зачем это было нужно». «Справедливо», — улыбнулся заметно повеселевший директор. Было заметно, что эта ситуация его серьезно тревожила. «Но начнем с гимназии». «Ну, с гимназии так с гимназии». Семеро гимназистов забрали документы. Родители шлют десятки писем на имя князя с требованием отстранить меня от управления гимназией. Отдел народного образования приостановил аттестацию и документооборот. «Я так понимаю, за этот гадюшник наконец-то взялись всерьез?» — уточнил я, проигнорировав первые два пункта. Компетентных людей всегда было мало. Директор скривился, будто откусил пол лимона. А после вдумчивых чисток образовались серьезные пробелы. Кое-кто решил напоследок подгадить по-крупному и уничтожил огромное количество документов. Зато поди стало меньше дурацких распоряжений. Это да, но учебный процесс на грани коллапса. «Расстрелять?» — предложил я. «Что ты?» — покачал головой Яков Иванович. «Мы цивилизованное княжество. Поедут на рудники». Насколько я знал, половина заключенных на рудниках теряли конечности в первые два года работы. И лишь единицы могли в принципе выжить после десяти лет каторжного труда. Так что насчет цивилизованности я бы поспорил. Хотя о чем это я? Пусть страдают. Твои одноклассники делают значительные успехи в освоении дисциплин. Мирон всерьез заинтересовался темой механических протезов. «Милослав бредит угами и дронами-разведчиками. Филипп получил грамоту за самое оригинальное экономическое решение года». Я удивленно вскинул бровь, и директор добродушно усмехнулся. «Да, ты многое пропустил, Михаил. У нас была неделя предпринимательства, и Филипп предложил интересную идею компактных витрин с бодрящими напитками». «Компактные витрины с бодрящими напитками?» «Фил что, воплотил в жизнь идею про вендинговые аппараты?» «Что сказать? Красавчик!» «Роман идет на поправку», — продолжил тем временем директор. «Относительно его состояния. Ребята из вашего класса ежедневно читают вслух свои конспекты. А Пылаев вырвалась у меня». «Пылаева ни для кого нет», — недовольно ответил Яков Иванович. «Понял?» «Понял». «Мне было жутко интересно, по какой причине директор до сих пор держит всех вокруг в неведении относительно Адена, но спрашивать не стал. Все равно не скажет. Кстати, мы отошли от пятерок. Сейчас твой класс разбился на два десятка. Одним командует Толстой, вторым Прокудин-Горский. Ага, значит, Дмитро так и не сумел завоевать в коллективе авторитет. Что ж, ожидаемо». «Скоро начнем объединять классы вашей параллели», — поделился Яков Иванович. «В общем, действуем с небольшим опережением графика». «Северяне?» — понимающе кивнул я. «Они самые», — скривился директор. «По идее гимназия располагается близко к пограничным заставам, где наши выпускники и проводят выпускную практику, но про нас будто забыли. Нереально», — возразил я. «Нужно быть совсем тупым, чтобы проигнорировать гимназию с одаренными». «Я тоже так считаю», — согласился Яков Иванович. «Поэтому мы и перевели гимназию на осадное положение». «То есть, в принципе, все неплохо, но вы опасаетесь штурма северян, так?» «Так», — кивнул директор. «И, пожалуйста, не говори мне о переводе гимназистов в безопасные места». «Именно это я и хотел предложить». но Яков Иванович срезал меня на подлете. Но почему? «Гимназия – самое безопасное место в княжестве», – неохотно ответил Яков Иванович. «Я бы на месте противника нагнал жути в новостях. Дождался бы распуска учеников по домам, и только тогда нанес удар». Мда уж, на мгновение я даже порадовался, что я не директор гимназии, и что мне не нужно волноваться об учениках. Разберемся, Яков Иванович махнул рукой. Теперь дальше. Я хотел поговорить с тобой о твоем наделе. Слушаю внимательнейшим образом. Я сосредоточился, понимая, что сейчас Яков Иванович и приоткроет завесу тайны над вручением дворянства и проклятого надела. Про саботаж отдела народного образования ты в курсе, протянул Яков Иванович. Но не в курсе, зачем они упекли тебя во строк? Задеть князя? «Понизить престиж образования в гимназии? Публично наказать <кхм> наглеца, который осмелился что-то им высказать?» «В целом верно», — усмехнулся Яков Иванович. «Но самое главное — это золотой меч». «В смысле? Ты, Михаил, далек от жизни обычного вольника», — снисходительно улыбнулся директор. «И не знаешь, что после пустыни и трансляции из бала тебя называют не иначе, как золотой гимназист». «О, как!» – я покачал головой. «Даже не знаю, радоваться мне или грустить». «Радоваться, конечно», – усмехнулся директор. «Ну а для дальнейшего разговора я приглашу, если ты не против, нашего общего знакомого». «Не против?» – ответил я, размышляя, кто бы это мог быть. «Понятно, что в моем разрешении приглашать кого бы то ни было Яков Иванович не нуждался и просто проявил вежливость. И все же кого он хочет позвать?» Яков Иванович тем временем повернул статуэтку не то слона, не то бегемота в сторону свободного кресла и хлопнул по ней рукой. Статуэтка тут же завибрировала, и из ее открытого рта вырвался луч света. «Несколько мгновений», — бросил директор, — «идет настройка». Я кивнул с интересом, наблюдая за созданием иллюзии. «Я, честно говоря, думал, что она транслирует только запись», А оказывается, возможен ха, созвон. «Как, кстати, тебе передачки?» Поинтересовался Яков Иванович, заполняя затянувшуюся паузу. «Какие передачки?» – удивился я. «Понятно», – тут же помрачнел директор. «Что ребята, что педагогический коллектив, мы все собирали для тебя посылочки». Хм, перед глазами тут же всплыло лицо противного надзирателя Садюги. «Кажется, я знаю, у кого они зависли». «Имя помнишь?» Его звали Огрызок. Игнат Иванович вполне себе профессионально его допросил, а после заколол, как свинью. «Вот как», — поморщился директор. «Подумаем, что можно сделать. Например...» Что, например, договорить Яков Иванович не успел. Тусклый луч света налился красками, засверкал, и на кресле появилась хорошо различимая фигура — Эм, я внимательно всмотрелся в щеголя, улыбающегося во все 32 зуба. Дионисий Викторович? Современная молодежь радует меня с каждым разом все больше и больше. Представитель шоу «Золотой меч» расплылся в еще большей улыбке. Приятно, что вы меня запомнили, Михаил. Знаете, я вас даже во строге вспоминал. Я вспомнил Макриса, висящие на стене, и постарался скопировать тяжелый взгляд Якова Ивановича. Вот ведь наглости у человека на десятерых хватает, а? Я там, значит, сражался со всякими отморозками, а они трансляции вели. Отличные были бои, Дионисий прямо-таки расцвел. Жаль, что вы не попали на нижние ярусы. Получились бы замечательные выпуски. Путь золотого гимназиста из Острога в окраинный легион. Замечательно звучит, одними губами улыбнулся я. Представляю, с каким удовольствием я бы сейчас сломал этому хлыщу челюсть. Зрители, наверное, были в полном восторге. О, -о, -о представитель Золотого клинка чуть не захлопал от возбуждения. Это был успех, полный успех. Наши инвесторы чрезвычайно довольны. За этот месяц мы сделали годовую прибыль. Я скрипнул зубами, мечтая о скорой встрече зубов хлыща с моими кулаками. но Дионисий Викторович неожиданно меня удивил. «От лица совета директоров уполномочен передать вам благодарность, а также 3% акций без права голоса, помимо... Почему без права?» — автоматически уточнил я, случайно перебив иллюзию на полусловие. «Ну, наверное, можно и с правом», — смутился Дионисий Викторович. «Я уточню». «Уточните», — тут же сориентировался я. «У меня есть парочка отличных задумок». «Кстати, о задумках». Дионисий посмотрел на Якова Ивановича с интересом наблюдающего за нами. «Что скажете насчет...» «Одну секунду», — прервал я его. «Вы забыли про процент». «Процент?» — переспросил представитель «Золотого меча». «Я же уже сказал про акции». «За акции спасибо, но что насчет процента за...» м -м, «Главную роль золотого гимназиста». «Я уже успел позабыть», — Дионисий Викторович с нескрываемым восхищением посмотрел на меня, от отчего я даже смутился. «Про вашу великолепную деловую хватку, Михаил». Дионисий хоть и выглядит как модный хлыщ, но, в общем-то, нормальный мужик. Увлекающийся, да, но щедрый и в прошлый раз отдарился от души. А еще он постоянно витает в облаках, поэтому может просто-напросто забыть или не уделить внимания такому пустяку, как финансовое вознаграждение мне любимому. Еще немного, и мы бы сменили тему, и уже вряд ли бы вернулись к вопросу оплаты. Но мой внутренний хомяк был решительно против. Местная медиакорпорация не обеднеет, а мне деньги ой как пригодятся. Даже не столько деньги, сколько то, что на них можно купить. Уги, к примеру. Ничего страшного, улыбнулся я. У меня хорошая память. «Я не успел сказать, что восемь тысяч золотых уже на вашем счете, расписка у вашего казначея Филиппа Крудау. Но если вы считаете эту сумму недостаточно существенной, то мы готовы к обсуждению». «Я бы предпочел взять угами», — признался я. «Восемь тысяч золотых — сумасшедшие деньги для обычного вольника, но если говорить про уги, это не так, чтобы много». Филипп ответил точно так же, Дионисий снова заулыбался, предчувствуя новый материал для своего шоу. «И не забудьте смонтировать макрисы на грудной броне, шлемах и плечах», — подсказал я. о, -о — с благоговением протянул распорядитель золотого меча. «Гениальная идея! Обсудим ваш райдер». «Надо же, слова-то какие! Райдер!» «Только после того, как мы закончим», — остудил наш пыл Яков Иванович. «Да-да, конечно», — тут же отозвался Дионисий. «К слову, мы направляем в надел Михаила три класса». Директор, видимо, знал Дионисия, поэтому тут же его перебил, не дав начать молоть языком. «И трех учителей». «Яков Иванович, от услышанного меня чуть кондрайте не хватил. Побойтесь Бога, в смысле древних». «Какие три класса?» Твои два выпускных», — невозмутимо ответил директор. А теперь помолчите оба, все вопросы после того, как я закончу. Яков Иванович начал говорить, а я выпадать в осадок. И чем больше говорил директор, тем сильнее мне хотелось забиться куда-нибудь подальше и переждать эту «смуту». Да-да, именно «смуту». Экономические стычки с гильдейскими, революционные движения и наступления северян не шли ни в какое сравнение с бурлящими в княжестве процессами. Если князь сделал ставку на аристократию, дворяне, родовичи, местная администрация и частичной гильдии, то наши соседи сделали ставку на простой народ. И если у княжеской гимназии был Яков Иванович, то обычные школы в большинстве своем были вынуждены последние 10-20 лет давать искаженную картину мира. И сейчас, когда начались непростые времена, все больше и больше народа начинали открыто призывать пригласить управленцев с востока или юга. Парадокс, но единственной эффективной контрмерой в руках княжества остался золотой меч. Что детишки, что вполне взрослые вольники, неотрывно следили за трансляциями одаренных, и Яков Иванович заключил с золотым мечом сделку. Гимназия предоставляет действующих лиц, Золотой меч берет на себя финансирование и поддержку на дело. Поначалу я испытывал дикое желание вскочить с кресла и врезать директору по морде. Подумать только менять детей на деньги и красочное шоу. Но чем дальше говорил Яков Иванович, тем разумнее были его слова. У княжества нет свободных дружин. Все брошено на сдерживание Северян. А наши союзники с соседних княжеств? Не спешат нам помогать. Да что там помогать? Наша единственная надежда – худосочный ручеек добровольцев из других княжеств». Слова директора пробирали до печенок как меня, так и Дионисия Викторовича. Но распорядителю «Золотого меча» было попроще. Он не чувствовал эмоций Якова Ивановича. Судя по эмоциям директора, все было не просто плохо, а катастрофически плохо. «Вместе с вами в надел отправится малая дружина ротмистра Максима Орлова». «Макс дворянин?» – удивился я, сразу же поняв, кто такой ротмистр Максим Орлов. «Угасшая ветвь, он последний из рода», – кивнул директор и продолжил. «Сейчас северяне установили контроль над всеми селами и городами, где находятся портальные точки, за исключением нескольких мест, и надел Михаила, как вы понимаете, одно из них». «Это будет сенсация!» – прошептал Дионисий, который, кажется, впал в полный экстаз. «Этот эфир меня обессмертит!» «Если вы поможете победить северян, это тоже вас обесмертит. не сдержался я. «Ерунда!» – отмахнулся представитель Золотого Меча. «Люди постоянно воюют. Княжество грызутся за власть и сферы влияния. Северянам нужны ресурсы, южанам нужны рабы». Восточникам не хватает одаренных, западники от себя хозяевами мира и успешно манипулируют всеми остальными. Дионисий покачал головой и уставился куда-то вдаль. Мне все это не интересно. мне интересны искусства, эмоции. Катарсис, понимаете? Да я мог бы чем-то помочь княжеству, но это естественный процесс. Слабые падут, сильные возвысятся. Отличный слоган. Заметил я, поняв, о чем говорит Дионисий, и даже в чем-то разделяя его позицию. К слову, распорядитель Золотого Меча в очередной раз открылся для меня с другой стороны. Эдакий фанатик своего дела. В Ангую живи он в моем мире вышел бы отличный режиссер, второй Гай Ричи, Стивен Спилберг или Станиславский. Хм, а ведь действительно, пробормотал Дионисий. Отличная мысль, Михаил. Позволю себе в очередной раз позвать вас к нам. Яков Иванович, что-нибудь еще? Я, проигнорировав последнюю фразу представителя «Золотого меча», посмотрел на директора. «О!» — усмехнулся он. «Михаил, наливай себе чаек, бери печеньку, я только начал. Прошу прощения». «Да-да-да, отпустим нашего гостя», — директор посмотрел на заволновавшегося Дионисия Викторовича. Ведь вам, уважаемый, наверняка предстоит уйма подготовки. Именно, горячо подтвердил Дионисий, завтра в полночь у сыскного указа, все верно. Что ж, поспешу откланяться, предстоит много работы, ведь нужно подобрать уги и макрисы высшего качества, а также. Яков Иванович, поморщившись, хлопнул по статуэтке, и проекция Дионисия погасла. «А теперь, Миш, открывай свой блокнот и записывай, что нужно будет сделать». Я покачал головой, но блокнот приготовил. «И да, Михаил, директор разом постарел лет на десять. Ты, наверное, считаешь, что это чудовищный поступок, но не спеши судить меня и князя». Яков Иванович немного помолчал и негромко добавил. «Вместе с вами поедут Крис и Настасья, наши с князем дочери».